Глава 27. 12 декабря 2017 Я так боюсь сломать Николя, что не вынимаю его из коробки. Он урчит во сне. Все полученное от Нины в бумажном пакете Лабель-Натюр я поставила в центре комнаты и смотрю на котенка, как на одну из моих глупостей. Первую я совершил очень давно. К сегодняшнему дню получился длиннющий список. Купленная на сельской ярмарке золотая рыбка, прогулы, жульничество, магазинные кражи, пьяная езда за рулем, петарды, взорванные среди лета в саду, незакрытый кран в ванной, признание в любви — не тот ответ, не та девушка, ослиное упрямство, невыполненные обещания, опоздание на поезд — потребительский кредит, отказ от вожделенной мечты в последний момент, руки без перчаток на морозе. Я много раз отводила взгляд, чтобы не здороваться с человеком, и потом сильно об этом жалела. Подписывала акт о продаже и заверяла его у нотариуса. Нанималась на работу, увольнялась, много пила, развратничала. Миллион раз опрокидывала ту самую последнюю фатальную рюмку, а утром страдала от похмелья, садилась в машину к незнакомцу, покупала яркий свитер вместо черного, чтобы никогда его не надеть. Начинала последний роман модного писателя, чьи книги невозможно дочитать до конца. На этот раз мне обязательно понравится. Я сплетничала, критиканствовала, злорадствовала, покупала брюки невозможного размера, ничего, когда-нибудь похудею, Короче, творила Бог знает что, вернее, то, из чего состоят жизни людей. В 24 года я подло повела себя с Ниной. Увидела ее в фае театра. Она подошла, обняла меня, поздоровалась, радостно и застенчиво, как будто хотела сказать: Вот видишь, я пришла, я тобой горжусь. А я ответила: Привет. Ничего более гадкого я сделать не могла привет. Почему я так поступила? Из-за тупого снобизма. До сих пор стыдно так, что челюсти сводит. Я была молода, со вкусом одета. На фише спектакля значилось мое имя. Я принимала себя за человека, которым не была. Никто не должен этого делать под страхом смертной казни. Мне кажется, что у Нины просторечный акцент. Я только это и слышу, хотя у нее, отродясь, не было акцента никакого. Но я хочу беседовать только с теми, кто знает много красивых слов и умеет правильно формулировать. Не с жителями Ла Камели. Их всех, Нину в том числе, я стесняюсь. От этих людей воняет детством, от которого я отреклась, и моими провинциальными корнями. Нина бледнеет, улыбается. На ней новые шмотки, глаза накрашены. Она постаралась, хотела сделать мне сюрприз. Она остаётся, не уходит из театра, не поворачивается ко мне спиной. Идет в зал и занимает место по билету, лично купленному в кассе. Приглашения она не получила. Нина сидит в последних рядах, а в конце аплодирует, не жалея сил, бьет в ладоши. Я скрываюсь в одной из гримерок, воображаю, как она ждет меня на тротуаре, но общаться с ней не хочу. Ни с кем не хочу. Вернусь домой одна. У меня есть смягчающие обстоятельства. Стыд и сожаление никуда не деваются. Не бледнеет, пребывает с нами вечно».